Глава 27. Янтарная тень не любил сьерру -Неваду. Ее пустынная засушливая долина и заснеженная горная гряда очаровывали. Вид их захватывал дух каждый раз, когда он пролетал над этой местностью. Но сражаться в лесах было трудно. Деревья росли близко друг к другу, и вдобавок здесь проходили туристические маршруты. Идеальное место для плотоядных аномалий. В восемь вечера Тень, Иван и Айрис вышли из вертолета и ступили на земли Калифорнии ровно в указанном месте, на маленьком каменистом пустыре в километре от трассы и озера Джун. Дул пронизывающий ветер. Тень радовался, что уговорил Иван одеться потеплее, и она хоть и не хотела наделать джинсовку под куртку. Вертолет взмыл воздух и скрылся во тьме, накрывающей ночи. Из наушников, закрепленных за ухом, раздался голос мисс Кларк. «Пока наши датчики никого не видят, что странно. Если бы Эмири был рядом, мы бы уже заметили. Будем на связи». «Спасибо, мисс Кларк». Тень обреченно вздохнул, и когда в наушниках повисла тишина, обратился к остальным. «Плохо. Между озерами Джун и Гал — небольшой курортный городок. Думаешь, из-за нашего столкновения пострадают гражданские?» Айрис потирала плечи и подпрыгивала на месте, чтобы хоть немного согреться. В отличие от тени, она не умела выбирать одежду по погоде и, запросто, одураченная ярким солнышком, могла выйти на прохладную осеннюю улицу в шортах и в футболке. В этот раз Айрис надела свободные джинсы, водолазку и кроссовки для горных походов, которые ей вместо Кет предусмотрительно вручил тень. Уговорить ее надеть куртку не удалось, так что теперь она завистливо поглядывала на друга. Он-то был готов и к непогоде и к любой встрече в черном мундире с фалдами, капюшоном и полосами на груди и плечах, в перчатках с тонкими янтарными полосами на пальцах и высоких сапогах. «А все это случаем не ловушка?» Иван оглянулась по сторонам. «Конечно же ловушка», — прыснула Айрис. «Но выбора у нас нет. Если хотим спасти Эймери, то придется подыграть. Мы ведь даже не знаем, с кем имеем дело». Тут Тень виновато вжал голову в плечи. Только Иван, он рассказал, что похититель Эймери и преследователь Иван — один человек. Видимо, Иван тоже вспомнила о незаконченном разговоре. Неосознанно посмотрела на тень, словно ожидая ответа на свой вопрос. «Кто же это был и почему? Ты так не хочешь об этом говорить». «Я рад, что вы здесь». Искаженный синтетический голос раздался из наушников, заставив всех, кроме тени, вздрогнуть. «Как?» — прошептала Иван. Он взломал линию. Ровно ответил ей тень. «Смотрю, кое-кто не дошел», — продолжал голос из наушников. «Вам же хуже». «Эй!» — перебила его Иван. «Где Эймери?» «Подожди, подожди. Ты всегда была такой нетерпеливой». «Я буду рада, если ты расскажешь обо мне». Не растерялась Иван, хоть его последние слова заметно напугали ее. «Но сначала Эймери». Незнакомец помедлил, словно размышляя или делая театральную паузу, но, наконец, лениво отозвался. «Хорошо, тогда начнем. Давайте кинем жребий». Среди камней, на которых вы стоите, лежат компасы. Айрес принялась искать и меньше чем через минуту откопала под камнями четыре серых запыленных компаса. Возьмите по одному. лишнее оставьте. Понимая, что смысла угадывать нет, они выбрали первый попавшийся. Компасы поведут вас по определенным маршрутам. В конце одного из путей вас ждет Эймери. «Стой!» Иван обращалась к врагу, но умоляюще смотрела на тень. «Мы что, должны разделиться?» «Не переживай. Никто не навредит тебе, пока я так не скажу». «А если Кэмери ведет компас, который мы не выбрали?» — уточнил тень. «Что ж, тогда он останется в лесу. Скажу сразу, вам его не отследить». Связь оборвалась. «Да этот лес огромный!» — возмутилась Иван. «Блуждать здесь можно сутками». «Выключите коммуникаторы», — велел тень. «Теперь мы знаем, что нас могут подслушивать». Нифига себе квест! Нервно выдохнула Иван. На психа он не похож. Да что ты? Он всего лишь завел нас посреди ночи в лес и сказал разделиться, следуя какому-то компасу, чтобы один из нас нашел подростка, которого он похитил. Все нормальные люди ведь так делают. Я про голос. Программа его исказила, но едва ли этот парень сумасшедший. По крайней мере, он так не разговаривает. Тень в задумчивости приложил кулак к подбородку. Это же жеребьевка, лишь способ нас ослабить. С самого начала он дал понять, что жаждет встречи именно с тобой. Независимо от того, какой маршрут ты выберешь, все равно столкнешься с ним. Я тоже неизбежно встречусь с определенным человеком. Вот с кем все непонятно, так это с маршрутом Айрис и четвертым маршрутом, который предназначался Азаруэлю. Думаю, на одном из них и должен быть Аймире. Значит, на моем пути его точно не будет? Иван напряглась. «Не знаю. Все усложняется тем, что количество наших противников неизвестно. Возможно, Эмири будет на маршруте Айрис или Азероэля. А может, он будет на твоем, вместе с тем, кто тебя ждет. Но не думаю, что этот человек столько ждал и планировал нашу встречу, чтобы организовать ее при свидетелях. Точно знаю лишь то, что сам не встречусь с Эймери. Но почему этот псих так сильно хочет встречи со мной? Не могу сказать. Ты издеваешься?» «Ты как минимум знаешь, кто он». «Что?» — смутилась Айрис. «А почему ты мне не сказал?» Тень стянул сухо наушник. «Я никому не говорил. И никому не могу пока сказать. Не уверен, что это правда. Не смог найти доказательств». Айрис нахмурилась. Даже в темноте можно было увидеть, как зло засверкали ее глаза. «Тень, ты очень плохой лжец». В ее голосе звенели нотки разочарования. «Я давно заметила, что ты странно себя ведешь» что то скрываешь куда то уходишь ты словно забыл что у тебя есть я человек которому ты можешь рассказать о чем угодно или ты думаешь что я могу все разболтать кому не надо ты кларк что то охладел нет конечно же нет тень растерянно затряс головой тогда в чем дело что с тобой происходит тень чувствовал вину но отвечать не собирался поняв это айрис смирилась И явным усилием, поборов обиду, решила перевести тему разговора. «Нам избавиться от наушников?» «Пока не надо». Стараясь улыбнуться, тень подошел к Иван и мягко, как обычно разговаривают с напуганным ребенком, произнес. «Эй, ты тут единственная, кому точно не следует бояться. Тебе не навредят. Ты желанный гость. Я -бо боюсь темного леса». Едва прошептала она, заикаясь и крепко сжимая компас. «Понимаю». Я был бы рад тебя сопровождать, как и планировал. Но тебе нужно победить этот страх из детства самой. Возможно, на той стороне тебя ждет твой друг. Ты чуть не погибла ради него. Нельзя останавливаться сейчас. Словно есть другие варианты», — пробормотала она, пряча замерзший подбородок в высокий воротник куртки. «Уверена, они будут следить за нами даже в пути», — вмешалась Айрис. «Так что если нападет какой-нибудь зверь, то вряд ли они оставят тебя ему на съедение». «Зверь?» — вытаращилась на нее Иван. Вероятно, она даже не подумала о том, что помимо таинственного похитителя может скрываться во тьме леса. «Айрис, ты не помогаешь», — шепнул ей тень. «Так наоборот, хорошо же, что ее сожрать не дадут». Иван выпрямила спину. «Ладно, давайте поспешим. Не то там Эмери может вообще один посреди этого черного леса торчит».